чем когда склеить как полер навести как на медь присадить как на дерево одним словом все как есть пытал пытал приказчик да и говорит про копичу этот видно гош тебе пришелся «Не жалуюсь», — отвечает прокопич «Тот-то не жалуешься, а баловство разводишь Тебе его отдали мастерству учиться, а он у с удочкой Смотри, таких тебе свежих окуньков отпущу До смерти не забудешь, да и парнишке весело станет» Погрозился так-то, ушел А Прокопьич дивуется «Когда хоть ты, Данилушка, все это понял? Ровно я тебя еще и вовсе не учил»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 Бляшки, какие женщины носят, шкатулочки. Потом с точкой пошло. Подсвечники до да украшения разные. Там и до резьбы доехали. Листочки да лепесточки, узорчики да цветочки. У них ведь у малахитчиков дело мешкотное. Пустяковая ровно штука, а сколько он над ней сидит. Так Данилушка и вырос за этой работой. А как выточил за рукавье, змейку из цельного камня, Так его и вовсе мастером приказчик признал. Барину об этом отписал. Так и так, объявился у нас новый мастер по малахитному делу. Данилка не докормыш. Работает хорошо, только по молодости еще тихо. Прикажете на уроках его оставить, али, как и прокопнича на оброк отпустить? Работал Данилушка вовсе не тихо. А на диво ловко да скоро. Это уж Прокопьич тут сноровку поимел. Задаст приказчик Данилушке какой урок на пять дён А Прокопич подойдёт, да и говорит «Не в силу это, на такую работу полмесяца надо Учится ведь парень, поторопится, только камень без пользы изведёт Но приказчик поспорит, сколько, а дней, глядишь, прибавит Данилушка и работал без натуги Поучился даже потихоньку от приказчика читать, писать Так, самой малость, а всё ж таки разумел грамоте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 «Пусть тот Прокопьичев, выученик, Данилка, сделает еще точеную чашу на ножке для моего дому. Тогда погляжу, на оброк отпустить, а ли на уроках держать. Только ты гляди, что Прокопьич тому данилки не пособлял. Не доглядишь, с тебя взыск будет». Приказчик получил это письмо, призвал Данилушку, да и говорит. «Тут у меня будешь работать! Станок тебе наладят, камню привезут, какой надо!» прокопьеч узнал, запечалился. «Как так? Что за штука? Пошел к приказчику. Да разве он скажет?» Закричал только «Не твое дело!»